Глава пятидесятая. Делаю шаг вперёд, немигающим взглядом, смотря на отца. Ноги подкашиваются, сердце будто давно не бьётся в груди, а губы дрожат, боясь произнести хоть что-то. Мне страшно. Страшно спросить и не услышать ответа. Потерять второго родителя в таком возрасте я не выдержу. Рассыплюсь в пепел, который унесёт знойный ветер. Молча и не веря подхожу к папе, стараясь держаться на подрагивающих ногах. Хочется закричать, но только хватаю ртом воздух, задыхаясь с каждой секундой всё больше и больше. Горькие слезы подступают к горлу, и я падаю на колени, не беспокоясь о боли. Когда страдает тело, плевать, оно быстро заживет. А вот внутренняя боль, которая сейчас раздирала изнутри на части, так и будет мучить меня всю оставшуюся жизнь. Подрагивающий от шока рукой тянусь к его шее и дотрагиваюсь до прохладной кожи. «Нет-нет-нет, прошу, пусть эта венка забьется под моими пальцами. Обещаю, что буду любить папу еще сильнее и сделаю все, как он захочет, только бы он открыл глаза, только бы нащупать пульс». С замиранием сердца касаюсь тела и не дышу, боясь не почувствовать тот стучащий комочек под подушечками пальцев. И когда ничего не происходит, всхлипываю и зажимаю рот рукой, крича, что есть силы. Он не мог. Не мог оставить меня одну. Говорил же, что все хорошо, и он идет на поправку. А здесь? Не выдержал. Не дождался моей свадьбы. Не взял за руку и не повел к алтарю, где передает меня в руки мужа, а потом радуется и улыбается, когда Рома надевает мне на палец кольцо. Всего этого нет и не будет». Отец больше не сможет подать мне руку, когда я буду спускаться на ступеньках, придерживая платье, чтобы не навернуться на высоких каблуках. Это все из-за меня, из-за его глупой дочери, которая не держит себя в руках и спит с мужчиной, которого ненавидит все мое окружение, а я таю под ним. Вот результат моих прихотей, моего желания. От собственной ущербности не сдерживаю слез, чувствую, как они стекают по щекам, буквально сжигая кожу. Падаю на бездыханное тело отца, зарываясь лицом в пиджак и просто плачу. Как же я себя ненавижу. До скрежета зубов, до боли в пальцах и покалываний в груди. Впервые в жизни мне хотелось умереть, уйти следом. Но понимала, что это был не выход. Но чувство вины раздирало изнутри, заставляя ненавидеть себя еще больше. Снова поток слез, который растворяется в ткани пиджака, и я рыдаю в голос. Не сдерживаюсь, даже наплевав на открытую дверь квартиры. Сейчас мне вообще было все равно. Лишь бы не сойти с ума от той мысли, что я осталась одна. «И из-за чего?» поднимая голову, шмыгаю носом и впиваюсь взглядом в планшет, который одиноко валялся на полу рядом с разлитым стаканом кофе. Смотрю на подсвеченный экран и вижу на дисплее себя и Кирилла. Господи, что я наделала? Это же из-за меня он... Очередной всхлип, боль в грудной клетке и тихие мычания. Все происходящее казалось кошмаром, нереальным, страшным и безумным. И так бы я и хотела считать, но теплые ладони на моих плечах заставляют вздрогнуть, поднять голову, и почувствовать запах любимых духов Карины. Это все взаправду. Папа лежит у моих ног и не дышит, а я утыкаюсь в плечо подруги, которая, видимо, поехала за мной. Хватаю ее за рубашку и силой сжимаю, пытаясь куда-то деть ту терзающую у меня боль. «Он из-за меня!» — реву, чувствуя, как меня накрывает истерика. «Из-за меня умер!» «Малышка, не накручивай себя!» Ладонь на моей голове бережно гладит по волосам, стараясь успокоить. «А я не могу! Тяжело, больно, уничтожающе!» будто сейчас рассыплюсь на маленькие частицы. Все будет хорошо. Нет, ничего больше не будет хорошо. — Кирилл, и чего ты такой угрюмый? — раздается рядом с ухом обиженный голос Ани, на которую все это время не обращал внимания. Вот что-что, а сейчас было точно не до нее. Ибо одна своевольная особа, которая резко захотела показать характер, пошла совершенно не по моему плану. А ведь все четко спланировал, придумал, она возьми и все испорть. Маленькая несносная девчонка. Что ты ей сказала? Беру стакан с виски со стола и поворачиваю голову в сторону фиктивной жены. Она надувает губы и пальчиком ковыряет обивку дивана, строя из себя дурочку. Что ты и велел, то и передала. А? Обиженно бубнит, чем раздражает. Про договор промолчала. Только про Олесю. Слыша имя родной сестры, невольно сжимаю челюсти и кулаки. Ярость в груди, которая маленьким огоньком горела внутри, начала разгораться, сжигая все внутренности. Тогда, спокойно начиная, чувствуя, что сейчас взорвусь. Какого хрена она кинула меня? Кристина Гордеева одним своим необдуманным поступком подкосила весь мой план. Если изначально я хотел эту девчонку себе, чтобы Березников потом кусал локти, купаясь в собственных долгах, то Гордеева все испортила. Ровно перед свадьбой она должна была видеть измену этого мудака с другой женщиной. А потом и слепой Андрей, который, только узнав об этом, расторгнет помолвку. Ведь он не может отдать свою любимую дочь кому попало. «Но теперь, когда Кристина ушла, и я больше не могу ее контролировать, она может совершить любую глупость. Например, выйти за этого Березникова замуж, отстегнуть ему компанию и спокойно жить рядом, рожая ему детишек. Нет, так не пойдет. У этого подонка не будет такой счастливой жизни, какой он хочет, потому что Гордееву отдавать ему не собирался. А ведь она была маленьким ключом в моем плане». «Ой!» — послышалось около уха. «Ты видел? Кажется, все вышло из-под контроля». Поворачиваю голову в сторону Ани, сверля телефон взглядом. Грубо выхватываю его из рук и покручиваю в ладонях, прежде чем взглянуть на дисплей. Несколько минут смотрю на заголовок, перечитываю несколько раз и буквально выкидываю из рук гаджет, который падает на пол. «Твою же мать!» — сдерживаю чтобы не выругаться благим матом. «Мало того, что нас в сеть слили, еще и Гордеев вчера откинулся. Лучшего исхода быть не может». Чувствую, как на плечо опускается девичья рука и успокаивающе гладит. «Не нервничай». Мелодичным голосом прозинаюсь и Таня, стараясь остудить меня. У неё явно не получалось, потому что я злился всё больше. Но винтики в голове притупили чувство, необузданно вырывающиеся наружу. Главное — контроль. Только он способен отодвинуть на задний план эмоции, которые так и просились показать себя. Спокойствие и только оно. Встаю решительно с дивана, оборачиваясь к жене. Раз мой план пошёл к дну, приступаем к другому. «Найди её», — произношу твёрдо. «Пойдём выразим соболезнования». «Ты уверен?» Осторожно, спрашивает Аня, с испугом смотря на меня. Абсолютно.